Ослеплённые великим множеством чудесных изобретений, жители Макондо просто не успевали удивляться. Они ночами не спали, созерцая бледные электрические лампочки, получавшие ток от машины, привезённой Aureliano Picualo после его второго путешествия на поезде. Онадобилось немало времени и усилий, чтобы привыкнуть К ее навязчивому «Тум-тум! Тум-тум!» Они возмущались движущимися картинами, Которые показывал в театре с кассами В виде львидных пастей Процветающий коммерсант Дон Бруно Креспи. Возмущались потому, что горько оплаканный зрителем И герой, умерший и похороненный, В одном фильме, в другом снова был жив-живеханик, да и к тому же оказывался рабом. Публика, платившая два центава за то, чтобы делить с героями превратности их судьбы, не стерпела неслыханного издевательства и разнесла в щепы все стулья. По настоянию Дона Бруно Креспи, алькальд в специальном декрете растолковал, что... гениагограф всего лишь аппарат создающий иллюзии и не заслуживает подобного неунистовства со стороны публики многие решили, что они пали жертвой новой вздорной выдумки цыган И предпочли больше не ходить в кино, разсудив, что у них достаточно своих собственных несчастий и нет зачем им проливать слёзы над выдумками, злоключениями вымышленных лиц. Нечто подобное случилось и с граммофонами, которые были привезены весёлыми французскими ГТР-ами на смену устаревшим органчикам и нанесли серьёзный ущерб по доходам местного оркестра. На первых порах общее любопытство способствовало росту клиентуры запретной улицы, и даже поговаривали о том, что иные уважаемые дамы переодевались мужчинами, желая посмотреть вблизи на загадочную новинку. Но они разглядывали э граммофон так долго и на таком близком расстоянии, что весьма скоро пришли к заключению: это не волшебная мельница, как все думают. И как уверяли гитера, а просто заводная игрушка, и музыка её не может идти ни в какое сравнение с волнующей, человечной, полной жизненной правды музыкой оркестра. Разочарование было чрезвычайно глубоким. И хотя вскоре граммофоны получили большое распространение и появились в каждом доме, держали их всё-таки не для развлечения взрослых. а для детей, чтобы те могли потрашить в своё удовольствие забавные машины. Но и самые стойкие скептики дрогнули, когда кому-то из жителей города довелось удостовериться в суровой реальности установленного на железнодорожной станции телефона, аппарата с длинной ручкой, которую надо было крутить, почему его сначала и приняли, было за примитивный вариант граммофона. казалось, что господь бог решил проверить, до каких пределов способно дойти удивление жителей макондо, и держал их в постоянном колебании между восторгом и разочарованием, сомнением и признанием, пока наконец не осталось никого, кто бы мог с уверенностью сказать, где же происходит граница реальности. Это было такое В сумбурность смешения действительного и иллюзорного, что призрак Хосе Аркадио Буэндиа под каштаном в полном сметееле начал бродить по дому среди бела дня. После официального открытия железной дороги, когда каждую среду в 11 часов стал регулярно прибывать поезд, и было сооружино стояние станции скромный деревянный павильон со столом, телефоном И окошечком для продажи пилетов на улицах Ваконду появились мужчины и женщины, которые выдавали себя за самых обыкновенных людей, занимающихся самыми обычными делами, но очень смахивали на цирковых артистов. А в городе, где все уже неоднократно обожглись на проделках цыган, эти бродячие фокусники от торговли в разнос с одинаковым красноречием навязывавшие вам кателог со свистком и правила воздержания для спасения души на седьмой день поста не могли рассчитывать на успех. Но всё же они ухитривались основательно наживаться за счёт тех, кто устав от их болтовни поддавался уговорам и за счёт растяп. А такие везде найдутся. Вместе с этими шарлатанами в одну из сред прибыл в Макондо и явился затем к обеду в дом Буэндия улыбающийся коротышка мистер Герберт. На нем были брюки для верховой езды, гетры, пробковый шалем и очки в стальной оправе, за которыми топазами желтели глаза. Никто за столом не обратил на него внимания до тех пор, пока он не съел первую гроздь бананов. Аурелиан II встретил мистера Герберта случайно в отеле Хакоба, где тот на ломанном испанском языке возмущался отсутствием свободных номеров и привёл его к себе, как часто поступал с приезжими. Мистер Герберт был владельцем нескольких привязанных аэростатов. Он объездил с ними полсвета и всюду имел великолепные доходы, однако ему не удалось поднять в воздух ни кого из жителей Макондо, потому что для них привязной аэростат был шагом назад после того, как им довелось увидеть и испробовать летающую циновку цыган. И мистер Герберт уже купил билет на ближайший поезд Когда подали на стол полосатую, как тигр, грость бананов, которые обычно приносили в столовую к обеду, он оторвал от неё первый банан без особого энтузиазма. Но потом взял ещё один и ещё. Не переставая разговаривать, он ел банан за бананом, тщательно пережёвывая их, смакуя, но не с наслаждением гурмана, а скорее с отсутствующим видом учёного. Погончив с первой гроздью, он попросил вторую. Затем вынул из ящика для инструментов, который всегда носил с собой, большой футляр с точными приборами. С подозрительностью скупщика бриллиантов он тщательно изучил один банан, препарировал его специальным ланцетом, взвесил на аптекарских весах и измерил с помощью калибров оружейных дел мастера Потом, достав из своего ящика комплект других приборов, определил температуру и влажность воздуха, и интенсивность освещения. Эта церемония была настолько занятной, что никто не мог есть спокойно. Каждый ждал, когда мистер Герберт произнесет окончательное суждение, и все станет ясным. Но он не сказал ничего, что позволило бы угадать его намерения. то мистер Герберт видели в окрестностях города с сачком и корзиной в руках. Он гонялся за бабочками. А в следующую среду приехала группа инженеров, агрономов, гидрологов, топографов и землемеров. Они в течение нескольких недель следовали те же самые места, где мистер Герберт ловил бабочку. Позже прибыл сеньор Джек Браун, прицепленным к хвосту жёлтого поезда в вагоне отделанным серебром, с диванами, обитыми епископским бархатом и с крышей из синих стекол. В другом вагоне прибыли и закружились вокруг сеньора Брауна важные чиновники в черном. Те самые адвокаты, которые в былые времена сопровождали повсюду полковника Аурелиана Буэнди. И это внушало людям мысль, что агрономы, гидрологи, топографы и землемеры Так же, как и мистер Герберт с его привязанными аэростатами и разноцветными бабочками, и сеньор Браун с его мавзолеем на колесах и злыми немецкими овчарками, имеют какое-то отношение к войне. Впрочем, времени для размышлений было немного. Подозрительные жители Макондо только ещё начинали задаваться вопросом, что же всё-таки происходит, чёрт побери, как город уже превратился в лагерь из деревянных, крытых цинком бараков, населённых чужеземцами, которые прибывали поездам почти со всех концов света, не только в вагону, и на платформу, но даже на крыши вагонов. Немного погодя, Гэринг привезли своих женщин, томных У муслиновых платьях и больших шляпах из газа, и выстроили по другую сторону железнодорожной линии ещё один город. В нём были обсаженные пальмами улицы, дома с проволочными сетками на окнах. Белые столики на верандах, подвешенные к потолку вентиляторы с огромными лопастями и обширные зелёные лужайки, где разгуливали по валлины и перепёлки. Этот квартал обнесли высокой металлической решёткой, как гигантский электрофицированный курятник. По утрам, в прохладные летние месяцы, её верхний край был всегда чёрным от осевшихся на нём ласточников. И кто ещё не знал толком, то ли чужеземцы ищут что-то в Макондо, то ли они просто филантропы, А вновь прибывшие уже всё перевернули вверх дном. Беспорядок, который они внесли, значительно превосходил тот, что прежде учиняли цыгане. И был далеко не таким кратковременным и понятным. С помощью сил минувшие времена подвластны только божественному провидению. Они изменили режим дождей, сократили период созревания урожая, Убрали реку с того места, где она всегда находилась, и переместили её белые камни и ледяные струи на другой конец города, за кладбище. Именно тогда поверх выцветших кирпичей на могиле Хосе Аркадио была сар, у жена крепость из железобетона, чтобы воды реки не пропитались запахом пороха, исходившим от костей Для тех чужеземцев, кто не привёз с собой своей милой улицы, любя в вильных французских ГТR была превращена в целый город, ещё более обширный, чем город за металлической решёткой. И в эту прекрасную среду прибыл поезд, нагруженный совершенно особенными шалюхами и вагалонскими булдниццами, обученными всем видам обольщения. начиная с тех, что были известны в незапамятные времена, и готовы возбудить вялых, подтолкнуть робких, насытить алчных, воспламенить скромных, проучить спесивых, перевоспитать отшельников. Улица Турков, сияющая огнями магазинов заморских товаров, которые появились на смену старым арабским лохчонкам, в субботние ночи кишела толпами Искателей приключений Они толкались у столов С азартными играми Возле стоек тиров В переулке Где предсказывали судьбу И разгадывали сны У столиков с фритангой И напитками Утром в воскресенье Столики эти возвышались Как островки среди Распростертых на мостовой тел Иной раз принадлежавших Блаженным пьяницам но в большинстве случаев незадачливым зеватым, сраженным выстрелом, ударом кулака, ножа или бутылки во время ночной катасовки. Нашествие в Макондо было таким многолюдным и неожиданным, что первое время невозможно было ходить по улицам. Повсюду вы натыкались на мебель, сундуки, разные строительные материалы, собственность тех, то ни у кого не спрашивая разрешения возводил себе дом на первом попавшемся незанятом участке или же налетали на скандальный зрелище какую-нибудь парочку, которая средь бела дня на виду у всех занималась любовью в дымаке, подвешенном между ментальными деревьями. Единственный тихий уголок был создан мирными антильскими неграми. Они выстроили себе На окраине города целую улицу деревянных домов, на сваях и по вечерам усаживались в палисадниках и распевали на своем непонятном жаргоне печальный псалмы. Произошло столько перемен, и за такое короткое время, что уже через 8 месяцев после визита Бистера Герберта, старые жители Маконда не узнавали своего собственного города. Ну и наделали мы себе мороки, частенько повторял тогда полковник Аурелиано Буэндия. А всё лишь потому, что угостили какого-то гринга бананом А Аурелянов II, напротив, так и раздувался от удовольствия при виде этой лавины чужеземцев. Очень скоро дом наполнился разными незнакомцами, неисправными гуляками со всех концов земли. Пришлось построить новые спальни во дворе, расширить столовую, заменить прежде стол другим на 16 персон, купить новую посуду и столовые приборы, И даже после всего этого обедать были вынуждены в несколько смен. Фернанди оставалось только подавать своё отвращение и по-королевски ухаживать за гостями, которые отличались самым безнравственным поведением. Они натаскивали грязи в галерею, мочились прямо в саду, во время съест и стелили свои циновки, где вздумытся и болтали, что в голову взбредёт. не обращая никакого внимания ни на смущение дам, ни на кривые улыбки мужчин. Амаранта была приведена в такое негодование этим нашествием полебеев, что снова стала есть на кухне, как в старые времена. Полковник Аурелиана Буэндиа убежден, что большинство из тех, кто заходит в мастерскую поздороваться с ним, делают это не из симпатии или издания, Уважение к нему А потому, что им любопытно взглянуть На историческую реликвию На музейное ископаемое Закрыл дверь на засов А теперь его лишь в крайне редких случаях Можно было увидеть сидящим возле двери на улице Только Урсула Даже когда она уже стала волочить ноги И ходить ощупью Держалась за стеной На кону не прибытие каждого поезда испытывала детскую радость. И отвцы мяса и рыбу командовала она четырём кухарам, мечтавшим поскорее вернуться под спокойное правление Санта-София де Ла Пьедат. На стрефа идти всякой всячины, кто знает, чего захочется чужеземцам. Поиз пребывал самый жаркий час дня. В время обеда весь дом гудел словно рынок. Одни на хлебники, которые даже не знали в лицо своих щедрых хозяев, валивались шумной толпой и спешили занять лучшие места за столом, а кухарки налетали друг на друга, носясь с огромными кастрюлями, полными супа. катился камнями, мясами и овощами, блюдами с рисом и разливали по стаканам неиссякающими поварёнными ложками целой бочки лимонада. Миspрядок был страшен, и Фернанде приходило в отчаяние от мысли, что многие едят по два раза, и нередко, когда рассеянный на хлебник спутов её дом с харчевней требовал счёт, Я их хотелось излить душу в словах из лексикона рыночной торговли. После визита мистера Герберта прошло больше года, но вылезло с тех пор только одно. Гринго думают сажать бананы на заколдованных землях, тех самых, через которые прошли Хосе Аркадио Буэндие и его люди, когда искали путь к великим изобретениям. Еще два сына полковника Аурелиана Буэндиа с крестами из пепла на лбу приехали в Маконду, увлеченные гигантским потоком, хлынувшим на город, как лава из вулкана, и сказали, оправдывая свой приезд, фразу, которая, пожалуй, объясняла побуждение всех прибывших туда. «Мы приехали потому, — заявили они, — что все едут». Ремедиус прекрасный была единственным человеком, не заразившимся банановой лихорадкой. Девушка словно задержалась в баре чудесной юности и становилась с каждым днём всё более чуждой разным условностям, всё более далёкой от разных хитрых уловок и недоверия, находя счастье в своём собственном мире простых вещей. Будучи не в силах понять Зачем женщина осложняет себе жизнь красажами и юбками? Она шила из грубого холста что-то вроде балахона, который надевала прямо через голову, и таким образом раз и навсегда решила проблему, как быть одетой и вместе с тем ощущать себя голой. По её разумению, обнажённое состояние было единственным подходящим для домашней обстановки. Ей так долго надоедали советами укоротить немного роскошные волосы, доходившие ей уже до икр, заплести их в косы, украсить гребнями и цветными лентами, что в конце концов она просто остриглась наголо и сделала из своих волос парики для статуй святых. Самым удивительным в её инстинктивной тяге Упрощением было то, что чем больше Ремедиус прекрасная освобождалась от моды ища удобства, чем решительнее преодолевала условности повинуясь свободному влечению, тем более волнующей становилась её невероятная красота и более непринуждённым её обращение с мужчинами. Когда сыновья полковника Аурелиана приехали первый раз в Макондо, Урсула вспомнила, что у них в жилах течет та же кровь, что и у ее правнучки, и содрогнулась от давно забытого страха. — Гляди в оба! — предупредила она Ремедиус Прекрасный. — От любого из них дети у тебя будут со свинячьими хвостами. Ремедиус прекрасная придала так мало значения словам про бабки, что вскоре переоделась в мужскую одежду, вывалилась в песке, чтобы влезть на шесть за призом и чуть не стала причиной трагической ссоры между двенадцатью кузенами, которые были приведены в полное расстройство чувств этим непереносимым зрелищем. Вот потому-то Урсула никого из них и не оставляла ночевать в доме, когда они приезжали А те четверо, что жили в Макондо, снимали по ее распоряжению комнаты на стороне Если бы Ремедиус прекрасно ей рассказали об этих предосторожностях, она бы, наверное, умерла со смеху До самого последнего мгновения своего пребывания на земле девушка так и не поняла что судьба определила ей быть возмутительницей мужского спокойствия чем-то вроде повседневного стихийного бедствия всякий раз когда она нарушив запрет урсулы появлялась в столовой среди чужеземцев возникало смятение родственное отчаяние слишком уж бросалось в глаза что под грубом балахоном На Ремедиус прекрасный нет ничего. И никто не мог поверить, что эта остриженная голова, удивительно совершенная по форме, не была вызовом, так же как не были преступным обольщением бесстыдство, с которым девушка открывала свои ляжки, чтобы немного прохладиться, и наслаждение, с каким она облизывала пальцы после еды. Ни один человек из семьи Буэнзия и не подозревал того, что очень скоро обнаружили чужеземцы. От Ремедиус Прекрасный исходил дух беспокойства. Веяние, томление. Они сохранялись в воздухе еще в течение нескольких часов после ее ухода. Мужчины, искушенные уходом, влюбленных муках, познавшие любовь во всех странах мира, утверждали, что им никогда не доводилось испытывать волнение подобное тому, которое рождал в них природный запах Ремедиус прекрас. В галерее из бегонии, в гостиной, в любом уголке дома они всегда могли безошибочно указать место, где побывала Ремедиус прекрасная. И определить Сколько времени прошло с тех пор. Она оставляла после себя в воздухе чёткий след, который ни с чем нельзя было спутать. Никто из домашних не замечал его, потому что он уже давно стал частью повседневных запахов дома. Но чужие земцы чую ли его, не метли. Поэтому лишь они и понимали, как мог умереть от любви молодой офицер. а кавальеры, явившиеся из далёких земель, пасть в отчаянье, не сознавая, что она окружена стихией тревоги, что её присутствие вызывает у мужчин непереносимое ощущение внутренней катастрофы. Прометеус прекрасная общалась с ними без малейшего лукавства и окончательно добивала их своей простодушной любезностью. Когда Урсула, чтобы убрать свою правнучку с глаз чужеземцев, заставила ее питаться на кухне вместе с Амарантой, Ремедиус Прекрасная даже обрадовалась, освободившись от необходимости подчиняться какому-либо порядку. По правде говоря, ей было все равно, где есть и когда. Она предпочитала питаться не в определенные часы, а в зависимости от капризов своего аппетита. Иногда она вдруг вставала перекусить в три часа утра, а потом спала до самого вечера и могла жить так, перепутав весь распорядок дня, целыми месяцами, пока наконец какая-нибудь случайность не возвращала ее к установленному в доме рекламе. Но даже и тогда она покидала кровать в 11 часов, запиралась совершенно голая на два часа в купальне, И убивая скорпиона, она помалу помалу приходила в себя после глубокого и долгого сна. Затем она начинала плеваться водой, черпая её в бассейне с осудом и тыквой. Эта долгая и тщательная процедура сопровождалась многочисленными церемониями. И тот, кто плохо знал ремедиус, прекрасную, мог бы подумать, что она занята вполне оправданным любованием своим телом. Но на самом деле этот тайный обряд был неон всякой чувственности. Для Ремедиус прекрасный он являлся всего лишь способом убить время до тех пор, пока ей не захочется есть. Однажды, когда она только что начала мыться, какой-то чужеземец разобрал черепицу до крыши, и у него захватило дыхание при виде потрясающего зрелища наготы Ремедиус прекрасной. Я уж заметила его исполненные отчаяния глаза между черепицами, но не застыдилась, а лишь встревожилась. "Берегитесь", воскликнула она. "Вы упадёте". "Я хочу только поглядеть на вас", пролепетал чужеземец. "Ах так", сказала она. "Ладно, только будьте осторожны, крыша совсем прогнила". На лицо чужеземца выражало изумление, И страдание, казалось, он молча борется с обуревающим его возделением, опасаясь, как бы дивный мираж не рассеялся. Ремедиус прекрасный решила, что его мучит страх, не провалилась бы под ним черепицы, и постаралась его вымыться быстрее обычного, не желая долго оставлять человека в опасности. Обливаясь водой, девушка сказала, что Очень плохо, когда крыша в таком состоянии, и, наверное, скорпионы лезут в купалью из прогнивших от дождей листьев, которыми завалена черепица. Чужуземцу эта болтовня показалась ширмой, скрывающей благосклонность, и когда Ремедиус прекрасный стало намыливаться, он не удержался от соблазна попытаться счастье. Позвольте мне намылить вас, прошептал он. Благодарю за доброе намерение. ответила она: "Ну, я обойдусь своими двумя руками". "Ну хоть спинку", умолял чужеземец. "Зачем?" удивилась она. "Где это видно, чтобы люди мыли себе спину?" Мылом Пока она вытиралась, чужеземец с глазами полными слёз умолял её выйти за него замуж. Она чистосердечно ответила, что Никогда не выйдет за простака, который способен потерять целый час, рискуя даже остаться без обеда, лишь бы увидеть купающуюся женщину. Когда в заключении Ромедус прекрасно облекла свой балахон чужеземец собственными глазами, удостоверился, что она действительно, как многие и подозревали, надевает его прямо на голое тело. Он чувствовал в себе навеки заклеймённым раскалённым железом открывавшиеся ему тайны, и не смог этого вынести. Он вытащил ещё две черепицы, чтобы спуститься в купальню. Здесь очень высоко. Испуганно предупредила девушка: "Вы убьётесь!" Прогнившая крыша рухнула в нис со страшным грохотом. горного обвала. Мужчина, едва успев испустить крик ужаса, свалился на цементный пол, расколол себе череп и тут же умер. Чужеземцы, которые прибежали на шум из столовой и поспешили унести труп, заметили, что кожу его источает ошеломляющий запах ремедиус прекрас Этот запах прочно вошёл в тело покойного, и даже из трещины в его черепе вместо крови сочилось амбра, насыщенная тем же таинственным ароматом. И тут всем стала ясна, что запах ремедиус прекрасный продолжает терзать мужчин даже и после смерти, пока кости их не обратятся в прах. Однако никто не связал страшное происшествие с гибелью первых двоих мужчин, умерших из-за Ремедиус Прекрасный. Надобилась ещё одна жертва. Прежде чем чужеземцы и многие коренные жители Макондо перестали считать легенды и рассказы о том, что от Ремедиус прекрасной исходит не дыхание любви, а губительное зеение смерти. Случай убедиться в справедливости этих толков предоставился через несколько месяцев. В тот день, когда Ромеос Прекрасный отправилась в компанию своих подруг посмотреть на банановые плантации, у жителей Макондо стало модным развлечением бродить по нескончаемым, пропитанным сыростью коридорам между рядами банановых деревьев. Тишина там была совсем новенькая, такая нетронутая, словно её перенесли из каких-то других мест. где никто ни разу ею не пользовался. И потому она ещё не научилась толком передавать голоса. В иной раз нельзя было расслышать сказанного на расстоянии полуметра от вас, а то, что произнесли на другом конце плантации, доносилось с абсолютной отчётливостью. Девушки Макондо обратили это странное свойство в игру, в повод для смеха и из Пруга, шуток и стращаний, а вечерами вспоминали о прогулке, как о нелепом сне. Тишина банановых аллей стежала себе в Маконде столь громкую славу, что Урсула не решилась отказать Ремедиос прекрасной в невинном развлечении и пустила её на плантации, поставив условием надеть шляпку и всё, что полагается. Как только девушки вступили в пределы плантации, воздух сразу наполнился губительным ароматом. Мужчины, копавшие оросительные канавы, почувствовали себя во власти некоего странного колдовства, под угрозой какой-то невидимой опасности. И многие из них уступили непреодолимому желанию разрыдаться. Ромедиос прекрасная и её перепуганные подруги едва успели спрятаться в ближайшем доме от толпы расплённых самцов, готовых броситься на них. Немного погодя, девушки были освобождены из своего убежища четырьмя аурильяно чиль, кресты из пепла внушали всем Священный ужас, как если бы они являлись знаком высшей касты, печатью неуязвимости. Ремедиус прекрасно и никому не рассказала, что один из рабочих, воспользовавшись суматохой, судорожно вцепился в ее живот рукой. Так орел цепляется лапой за край пропасти. Словно яркая вспышка на мгновение ослепила девушку, Она повернулась к обидчику и увидела отчаянный взгляд, который проник в её сердце и затеплил там уголёк жалости. Вечером на улице Турков этот рабочий похвалялся своей дерзостью и кичился своим счастьем, а несколько минут спустя удар лошадиного копыта раздробил ему грудь. Толпа чужеземцев, собравшиеся над умирающим смотрела, как он пьётся в агонии посреди мостовой, захлёбываясь собственной кровью. Предположение о том, что Ремедиус прекрасный наделен способностью приносить смерть, было теперь подтверждено четырьмя неоспоримыми доказательствами. Хотя кое-кому из любящих прихвастнуть мужчин нравилось говорить, что за одну ночь с такой обольстительной женщиной стоит отдать жизнь, на самом деле никто из них не был на это способен. А ведь для того, чтобы покорить Ремедиус прекрасную и даже сделать себя неуязвимым для связанных с нею опасностей, было бы достаточно столь... первобытного и простого чувства, как любовь. Но именно это никому и не приходило в голову. Орсула совсем перестала заниматься правнучкой. Раньше, когда она всё ещё рассчитывала спасти девушку для мира, она пыталась заинтересовать её немудрёнными домашними делами. «Мужчинам нужно больше, чем ты думаешь», — говорила она загадочно. «Кроме того, о чем ты думаешь, надо еще без конца готовить, подметать, страдать из-за всякой мелочи». Но в глубине души Урсула понимала, что обманывает себя, стараясь подготовить правнучку к семейному счастью, ибо твердо знала, Нет на земле такого мужчины, который, удовлетворив свою страсть, способен будет вынести хотя бы в течение одного дня превосходящую всякое понимание неродивость Ремедиус прекрасной. Рождение последнего Хосе Аркадио и непоколебимое желание вырастить из него папу вынудили Урсулу отказаться от забот о правнучке. Она предоставила девушку её судьбе веря, что рано или поздно произойдёт чудо, и в этом мире, где есть всё, найдётся и человек, обладающий достаточным хладнокровием, чтобы взвалить на себя такой груз. Амаранта значительно раньше Урсулы Остаёла всякие попытки приспособить Ромедеус прекрасную к хозяйственным делам. Уже все далёкие вечера в комнате у Амаранты, когда её воспитательница с трудом соглашалась даже на то, чтобы крутить ручку швейной машины, Амаранте пришла к заключению, что Ромедеус прекрасный просто дурочка. Придётся разыграть тебя в лотерею, говорила Амаранта. озабоченная полным безразличием девушке к разговорам о мужчинах. Позже, когда Урсула велела Ремедиус Прекрасная, отправляясь в церковь, закрывать лицо Мантильи, Амаранта подумала, что эта таинственность может оказаться весьма притягательной, и скоро объявится мужчина, любопытство которого будет столь велико, что он начнет терпеливые поиски уязвимого места в сердце красавицы. Но после того, как девушка безрассудно оттолкнула претендента во многих отношениях казавшегося заманчивее любого принца, Амаранта потеряла последнюю надежду. Что касается Фердинанды, то она даже и не пыталась понять Ремедиус Прекрасную, увидев её во время кровавого карнавала в костюме королевы Ордината решила, что это необыкновенное существо. Но когда она обнаружила, что Ромедиус есть руками и не способен сказать в ответ ни одного слова, которое не было бы верхом глупости, она пожалела, что полоумные в роду Буэндиа живут так долго. И хотя полковник Аурелиано Буэндио продолжал верить и повторять, что Ремедиус Прекрасное в действительности самое здравомыслящее человеческое создание из всех, кого ему довелось видеть, и то и дело доказывал это со своей удивительной способностью истеваться над людьми, родные покинули девушку на волю Божью. И Ремедиус Прекрасное стал облуждать в пустыне одиночества, не испытывая, впрочем, от этого никаких мук, и постепенно становилась взрослой во время своих сынов, лишенных кошмаров, своих бесконечных купаний, беспорядочной еды, долгого и глубокого молчания, за которым не крыглось никаких воспоминаний. Так оно и шло до того самого мартовского дня, когда Фернандо, собираясь синять с веревки в саду простыни, и сложить их, — кликнула на подмогу всех женщин. Не успели они приступить к делу, так Амаранта заметила, что Рамедиус Прекрасная вдруг стала удивительно бледной, даже как будто прозрачной. — Тебе плохо? — спросила она. Рамедиус Прекрасная, державшая в руках другой конец простыри, Ответила ей с улыбкой сострадания. Напротив, мне никогда ещё не было так хорошо. И два только Ремедьюс прекрасное произнесла эти слова, как Фернандо почувствовала, что ласковый, напоённый сиянием ветер вырывает у неё из рук простыни и увидала, как Он расправил их в воздухе во всю ширину. Амаранта же ощутила таинственное колыхание кружев на своих юбках, и в ту минуту, когда Ремедиос прекрасная стала возноситься, вцепилась в свой конец просто лишь чтобы не упасть. Одна лишь Урсула, почти совсем уже слепая, сохранила ясность духа и сумела опознать природу этого неодолимого ветра. Она оставила просто на милость его лучезарных струй и глядела, как ремедиус прекрасный машет ей рукой на прощание, окружённая ослепительно белым трепетанием поднимающихся вместе с ней простынь. Вместе с ней Они покинули слой воздуха, в котором летали жуки и цвели георгины, и понесли с нею через воздух, где уже не было четырех часов дня, и навсегда исчезли с нею в том дальнем воздухе, где ее не смогли бы догнать даже самые высоколетающие птицы памяти. Ужеземцы решили, что девушка покорилась наконец своему неотвратимому жребию царицы пчёл, а семья пытается спасти честь сказкой о вознесении. Лучимой завистью Фернандо со временем всё уже признала чудо и долго потом надоедала Богу мольбами вернусь и простыни. Большинство коренных жителей Маконда тоже уверовали в чудо и даже зажгли свечи и стали читать за его покойные молитвы. Вероятно, люди еще долго не говорили бы ни о чем другом, если бы вскоре удивление не было вытеснено ужасом, которое привело к городу известие о варварском истреблении всех Аурелиану. Полковник Аурелиана, у Индии, в какой-то мере пречувствовал трагический конец своих сыновей, хотя и не определил эти ощущения как пророчество. Тогда Аурелиана Пилщик и Аурелиана Аркая, те двое, что прибыли вместе с потоком чужеземцев, заявили о желании остаться в Маконде. Отец пытался отговорить их. Он не понимал, что они будут делать в городе по которому теперь с наступлением темноты стало опасно ходить. Но Аурелиано Ржано и Аурелиано Печальный, поддержанные Аурелиано Вторым, дали братьям работу на своих предприятиях. Полковник Аурелиано Буэнди имел основание ему самому пока не очень ясно и не одобрять их решение. Стой минуты! Как он увидел сеньора Брауна в первом появившемся в Маконде автомобиле, оранжевой машине с открытым верхом и гудком, наводящим своим тявканьем ужас на городских собак, бывший воин не переставал возмущаться рабством людей перед этим глингу и понял, что-то изменилось в нравах мужчин с тех пор, когда они закидывали за плечо ружье, оставляли своих жен и детей и уходили на войну. После Неверландского перемирия местной властью в Макондо были алькальды, лишенные самостоятельности, неполномочные судьи, выбранные из числа мирных и уставших консерваторов города. Это проявление убожества, замечал полковник Макондо, Аурелиана Буендие глядя на идущих мимо босых полицейских, вооружённых одни бе деревянными дубинками. Мы столько воевали, и всё ради того, чтобы нам не перекрасили дома в голубой цвет. Когда появилась банановая компания, местные чиновники были заменены диспотичными чужеземцами. которых сеньор Браун поселил в электрифицированном курятнике, чтобы они наслаждались преимуществами своего высокого сана и не страдали от жары, москитов и бесчисленных неудобств и лишений, выдавающих на долю тех, кто живёт в самом городе. Место прежних полицейских заняли наёмные убийцы с мачете. Запершись в мастерской, Полковник Ауреляно Буэнзио размышлял над этими переменами. И впервые за все долгие годы своего молчаливого одиночества он почувствовал мучительную и твердую уверенность в том, что с его стороны было ошибкой не довести войну до решительного конца. Как раз в один из этих дней брат уже давно осознавал Забытого всеми полковника Магнифико в избале подошёл вместе с семилетним внуком к одному из лотков на площади, чтобы выпить лимонаду. Ребёнок случайно пролил напиток на мундир, оказавшийся поблизости капрала полиции. И тогда этот варвар своим острым мачете изрубил мальчику в куски и одним ударом отсёк голову его деду, пытавшемуся спасти внука. Весь город смотрел на обезглавленное тело старика, когда несколько мужчин несли его домой, на голову, которую какая-то женщина держала в руке за волосы, и на окровавленный мешок с останками ребенка. Это зрелище положило конец искуплению грехов полковникам Ауреляна Буэндио. Он снова был охвачен возмущением, таким же, какое пережил в молодости после трупа женщины, забитой прикладами за то, что её укусила бешеная собака. Он поглядел на любопытных, столпившихся на улице, и своим прежним громовым голосом, воскрешёнными его безмерным презрением к самому себе, Обрушил на них весь груз ненависти, Уже не умещавшийся в его груди. — Ну, погодите! — крикнул он. — На днях я дам своим мальчикам оружие, И они покончат с этими сволочами гринго! Всю следующую неделю Невидимые злоумышленники охотились по побережью На 17 сыновей полковника, как на кроликов. Они целились точно в середину крестов из пепла. Аврелиан Опечальный в 7 часов вечера вышел из дома своей матери, как вдруг в темноте прогремел выстрел, и пуля пробила ему лоб. Аврелиан ржаной был найден в своём гамаке на фабрике, где он обычно спал, меж бровей у него торчал ломик для ковки льда, вогнунный по самую рукоятку. Аурелиан на пильчик проводил свою невесту домой из кино и возвращался к себе по ярко освещённой улице Турков. Убийца так и не обнаружен среди толпы, выстрелил в него из револьвера. И Ауреляна пильщик упал прямо на котел с кипящим маслом Через пять минут после этого кто-то постучал в дверь комнаты Где Ауреляна Аркая находился с женщиной и крикнул «Коробись, там убивают твоих братьев!» Женщина рассказывала потом, что Ауреляна Аркая вскочил с постели и открыл дверь За дверью его встретил выстрел из маузера разрубивший ему череп. В эту ночь смертей, пока в доме готовились читать молитвы над четырьмя покойниками, Фернанде как безумная металась по городу в поисках мужа, которого Петр Котес думает, что уничтожают всех, кто носит имя полковника, спрятало в платяном шкафу. Петр Котс выпустила Авраляна II оттуда только на четвёртый день, когда из полученных телеграмм стало понятно, что ярость невидимого врага направлена только против братьев, отмеченных крестами из пепла. Амаранта разыскала книжечку, где были записаны данные о племянниках, и по мере того, как прибывали телеграммы, вычёркивала оттуда имена وكان осталась лишь одно имя самого старшего этого человека со смуглой кожей и светлыми зелёными глазами очень хорошо помнили в доме звали его Аурилиан, влюблённый он был плотником и жил в селении затерянном среди отрога в горном хребта прождав напрасно 2 недели Сообщение о его смерти Аврелиан II отправил гонца предупредить Аврелиана влюблённого о нависящей над ним угрозе, думая, что он ни о чём не знает. Гонец вернулся с известием, что Аврелиан влюблённый находится в безопасности. В ночи стремления к нему пришли двое и развели в него свои револьверы, но не сумели попасть в крест из пепла. Аврелиану влюблённому удалось перескочить через забор и скрыться в гараже, где он знал каждую тропинку благодаря своей дружбе с индейцами, продававшими ему древесину. Больше о нём не слышали. Для полковника Аврелиана Бунджи это были чёрные дни. Президент республики вырезал ему сообщение телеграммой, в которой обещал провести тщательнейшее расследование. И восхвалял покойных. По приказу президента, Алькальд явился на похороны с четырьмя венками И хотел возложить их на гробы, Но полковник выставил его на улицу. А после похорон написал и лично отнес в почтовую контору Резкую телеграмму на имя президента республики, Которую телеграфист отказался передать. Когда полковник Аурильяно Буэнди обогатил текст послания крайне недружелюбными выражениями, положил в конверт и отправил почтой. Так это случалось с ним после смерти жены и столько раз случалось в войну, когда погибали его лучшие друзья. Он испытывал не горе, а слепую, беспредельную ярость, опустошающее бессилие. Он даже объявил, что падра Антонио Исабель, соучастник убийцы нарочно пометил его сыновей несмываемыми крестами, чтобы враги могли их узнать. Нряхой служитель Божий уже немного повредившийся в рассудке и в своих проповедях к самвона, угавший прихожан нелепыми толкованиями священного писания, явился в дом с чашей, где обычно держал пепел для первого дня поста, и хотел помазать пеплом всю семью и доказать, что он легко смывается водой. Но страх, говорит, несчастье так глубоко проник в душу, что даже сама Фернанде не согласилась подвергнуться опыту, и никто больше не видел, чтобы хоть один Буэндиа преклонил колени. Исповідальний в, в перший день поста. Время шло, а полковник Каурильяна Буиндия всё не мог вернуть себе утраченное спокойствие. Он забросился в приготовление золотых рыг, ел лишь через силу и бродил по дому, словно сомнамбула. Лоча по полу плащ. и пережёвывая, как жвачку, свой глухой гнев. К концу третьего месяца волосы его совсем поседели. Прежде подкрученные кончики усов обвисли над выцветшими губами, но зато глаза снова стали теми горящими, как два угля, глазами, что испугали всех при его рождении. И в былое время одним лишь своим взглядом заставляли двигаться стулья, сжигаемый муками ярости, волковник Каурелиана Буиндит чёт старался пробудить в себе предчувствие, которое в молодости вёл его по тропинкам опасности к пустыне славы. Он погибал, заблудившись в этом чужом доме, где никто и ничто уже не вызывало в нём ни малейшей привязанности. Однажды он вошёл в комнату Мелькиадаса, пытаясь обнаружить следы того прошлого, что предшествовало войнам, но увидел лишь мусор, горязь да кучи всякой дряни, накопившейся после стольких лет запустения. Переплёты на книгах, которые уже давно никто не читал, и роскошь и ацирность пергаменты были покрыты мертвенно-бледной растительностью, а в воздухе, когда-то самом чистом и светлом в доме, стоял невыносимый запах прогонивших воспоминаний. В другой раз, утром, он увидел под каштаном Урсулу она плакала, припав головой к коленям своего покойного мужа. Покорнику Аурильяну Бувинди, единственному из всех обитателей дома, не дано было видеть могучего старца, согнутого полувеком бурь и непогод, возрастом 700 ссом. Сказал Орсула: Он задержался на минуту возле дерева и ещё раз убедился, что даже это опустевшее место не рождает в нём никаких чувств. Ну, что он говорит сегодня? спросил полковник Аурелиано Бундиа. Он грустит, ответила Урсула. Ему кажется, что ты должен скоро умереть. Скажи ему, улыбнулся полковник, что человек умирает не тогда, когда должен, а тогда, когда может. Пророчество покойного отца лишь перемешало последние угли гордыни, которые ещё тлели в сердце полковника Аурильяно Буэндиа, но он принял их короткую вспышку за Когдазапный прилив был очень сильный. И стал допытываться у матери, где закопала она золотые монеты, найденные в гипсовой статуе Святого Иосифа. "Никогда тебе этого не узнать", сказала она ему с твёрдостью, рождённой горьким опытом прошлого. Вот, объявится хозяин денег, а они выкопыт. Никто не мог понять, почему человек, всегда отличавшийся бескорыстием, вдруг принялся с такой алчностью мечтать о деньгах, и не о скромных суммах на повседневные нужды, а о целым состоянием, при одном упоминании о его размерах даже Аврелиан II столбенел от удивления. Бывшие сотоварищи по партии, к которым полковник Ауреляна обратился с просьбой о деньгах, избегали встречаться с ним. Как раз к этому времени относятся его слова. Единственное различие между либералами и консерваторами заключается сейчас в том, что либералы посещают раннюю мессу, а консерваторы позднюю. Однако он проявил такую настойчивость, так умолял, до такой степени поступал со своими понятиями о собственном достоинстве, что понемногу с молчаливым усердием и безжалостным упорством проник повсюду и сумел собрать за восемь месяцев больше денег, чем их было спрятано Урсулой. После этого он отправился к больному полковнику Гинельдо Маркесу, чтобы тот помог ему начать новую всеобщую войну. В такое-то время полковник Гинельдо Маркес был в самом деле единственным человеком, который мог, несмотря даже на приковавший его к качалке паралич, привести в движение Покрытый ржавчиной рычаги восстания. После ирландского перебирия, пока полковник Орильяна Бойди искал затмение у своих золотых рыбок, полковник Гиринель де Маркис поддерживал связи с теми из повстанческих офицеров, кто до самого конца не изменил ему. Вместе с ними он прошёл через войну ежедневных унижений. прошения и докладных записок бесконечных придите завтра вот уже скоро мы изучаем ваше дело с долждой в дебати это была война обречённая на поражение война против уважающих вас ваших покорных слуг которые все обещали дать да так никогда и не дали ветеранам пожизненных пенсий та другая, кровавая. Длившаяся 20 лет война не причинила ветеранам столько ущерба, сколько эта разрушительная война вечных отсрочек. Сам полковник Киринельдо Мартис, который спасся от трёх покушений на него, остался в живых после пяти ранений. вышел невредимым из бесчисленных тяжёлых боёв, не выдержал жестокого натиска вечного ожидания и принял последнее, окончательное поражение старость. Он сидел в своей качалке, разглядывая квадраты солнечного света на полу и думал об амаранте. Своих соратников он больше не видел, кроме одного раза В газете на фотографии, где несколько ветеранов стояли рядом с очередным президентом республики, имени его полковник Геленель де Маркес не знал. На лицах бывших воинов читался гнев. Президент только что подарил им значки со своим изображением, чтобы они носили их на лацканах. И вернул одно из покрытых пылью и кровью знамён, чтобы они могли возлагать его отверстия. в свои гробы. Остальные ветераны, самые достойные, всё ещё ждали извещения о пенсии в тёмных углах общественной благотворительности. Одни из них умирали от голода, другие, питаемые кипевшей в них яростью, продолжали жить и медленно гнили от старости в отборном дерьме славы. Поэтому, когда полковник Урильяна Бунди явился со своим предложением вошедчь. Пожар беспощадный, ненажи жизнь, а нас смерть. Войны, которая сотрёт с лица земли этот позорный, прогнивший насквозь режим, поддерживаемый иностранными захватчиками. Олковник Геренель до Мартис не смог подавить в себе чувство жалости. Ах, Аурелиано, вздохнул он. Я знал, что ты постарел, Но только сегодня понял, что ты гораздо старше, чем кажешься.